Приём 10. Никто, кроме тебя. Ловушка для перфекционистов и тех, кому важна внешняя похвала, ощущение своей независимости и исключительности. Мы все любим похвалу, и порой за неё приходится платить высокую цену. Чаще всего я сталкиваюсь с таким методом в корпоративной среде при взаимодействии руководителя и подчинённого. Огромному числу людей знакомы ситуации, когда руководитель просят что-то сделать срочно и только вас. Сделай, пожалуйста, задачу, потому что так как ты никто не умеет это делать. Или подготовь этот отчёт, ты единственный, кто умеет это делать хорошо. Когда вы слышите такие фразы типа не могу положиться ни на кого, кроме тебя, это манипуляция. Стоит только согласиться, как сразу вам упадёт дополнительное задание, нагрузка, на которую вы не рассчитывали. В этот момент важно понять, что вас мотивирует работать. Если среди прочих присутствует мотивация ощущать себя важным и исключительным, то вскоре это приведёт к выгоранию. Что можно сделать, чтобы этому противостоять? Важно понимать, за новой задачей следуют какие-то дополнительные бонусы или нет. Если вам не предлагают никаких плюшек, то действовать нужно незамедлительно и пресекать манипуляцию сразу. Возможный вариант действий. Для начала поймите, что вами движет почему вы хотите выполнить эту работу. Затем определите для себя, насколько важно, чтобы это сделали именно вы. Может выполнить эту работу, но отлично не обязательно. И в компании есть кто-то, кто сделает это хорошо, и задачу можно перенаправить ему. Предлагайте альтернативное решение проблемы. Если вы понимаете, что вы теряете рабочее время, мотивацию, вы истощаетесь, вас это не устраивает, то смело предлагайте альтернативу которая может звучать следующим образом. Пусть эту работу сделает другой человек. У меня нет на это времени сейчас. Но так как я обладаю экспертизой, я потом проверю его результат и при наличии ошибок укажу на них. В этот момент вам надо остаться профессионалом, но предложить другой вариант решения. Есть также второй вариант. Вы можете сказать: "Насколько я понимаю, эта задача важная, но у меня совсем нет на неё времени. Я готов её сделать" Ну тогда заберите у меня другую задачу или дайте мне дополнительный выходной, потому что я потрачу нерабочее время на её выполнение. В этот момент человек на другой стороне, просящий вас о чём-то, понимает, что он тоже должен сейчас вложиться и чем-то пожертвовать. Какое может быть альтернативное решение? Передать задачу другому человеку, снять другие задания или поменять их, предоставить дополнительный выходной или оплатить сверхурочную работу. Помните, что просто так соглашаться на все дополнительные задания нельзя. Не нужно страдать, чтобы бизнесу было хорошо. Стремление делать всё на благо компании в какой-то момент может привести к потере мотивации.